Глава четвертая. Бал у лорда мэра. 30 апреля. Совершенно шеломлен, ибо получил приглашение. Лорд-мэр с супругой просит нас с Кэрри быть в их резиденции на собрании представителей торговли и ремесел. Сердце у меня билось, как у мальчишки. Три раза перечли мы с Кэрри это приглашение. За завтраком я буквально куска не мог проглотить. Я сказал, сказал от всего сердца. «Кэрри, милая моя...» Я был горд, когда вёл тебя под церкви к алтарю, и также, если не более, буду я горд, когда поведу мою дорогую красавицу-жену навстречу лорду-мэру и его супруге». На глазах у Кэри блеснули слезы, и она мне отвечала. «Милый Чарли, это я должна тобой гордиться, и я очень, очень тобой горжусь. Ты назвал меня красавицей, и если я хороша собой в твоих глазах, я счастлива. Тебя, мой милый Чарли, нельзя назвать красавцем, зато ты добрый, а это куда важней». Я отпечатлел на её щёчки поцелуй, и она сказала, «Любопытно, будут ли там танцевать? Мы сто лет с тобой не танцевали». Сам не знаю, что меня на это толкнуло, но я крепко обнял её за талию, и мы с дуру пустились в дикий пляс, и тут вошла Сара, и осклабись сказала, «Там человек пришёл, мэм. Спрашивает, вам нужен уголь хороший? Нет ли?» Вышло крайне неприятно. Весь вечер составлял ответ лорду мэру, писал и снова рвал, а Саре я велел, если придут там или Тутерс, сказать, что нас нет дома. Надо посоветоваться с мистером Джокером, спросить у него, как положено отвечать лорду мэру. «Первое мая. Кэрри сказала. «Хорошо бы послать это приглашение моей маме. Пусть она порадуется». Я дал согласие. «Послать, но не ранее, чем я напишу ответ». На службе я сказал мистеру Джокеру с чувством гордости, что мы получили приглашение к лорду мэру. И, к моему удивлению, он ответил, что сам дал мое имя секретарю лорда мэра. Хоть это в моих глазах несколько обесценивало приглашение, я его поблагодарил. И далее он объяснил, каким должен быть мой ответ. По мне такой ответ уж слишком прост, но, конечно, мистеру Джокеру виднее. 2 мая. Послал свой фрак и неворазимые брюки к портняжке за углом, дабы отутюжил. Запиской попросил там в понедельник не заходить, ибо мы приглашены к лорду мэру. Подобную же записку послал и Тутерсу. Третье мая. Кэрри отправилась в Саттон к миссис Джеймс посоветоваться о туалете на понедельник. Случайно упомянул чира и у старшему чиновнику о нашем приглашении, и он сказал. «А, меня позвали, да едва ли я пойду». То, что такой невежа, как чира тоже приглашён, ещё более в моих глазах обесценивало приглашение. И вечером, пока меня не было дома, портняшка принёс мой фрак и брюки, но поскольку у Сары не оказалось ни шиллинга, чтобы заплатить за глажку, он всё унёс обратно. 4 мая. Тёща возвратила приглашение, которое ей посылали, чтобы она на него порадовалась, извиняясь за то, что опрокинула на него стакан портвейна. От злости я не мог проронить ни единого слова. 5 мая. Купил пару бледно-лиловых замшевых перчаток для понедельника и два белых галстука на случай, если один будет повреждён при завязывании. 6 мая. Воскресенье. Прескучная проповедь, во время которой с прискорбием сознаюсь, я дважды вспоминал о завтрашнем приеме у лорда мэра. 7 мая. Великий день. Чудесный праздник, прием у лорда мэра. В доме все вверх дном. Мне пришлось одеваться до половины седьмого, ибо далее вся комната требовалась Керри. Миссис Джеймс явилась и Сатана ей помогать — И мне показалось, что, может быть, несправедливо с ее стороны требовать еще и безраздельного внимания Сары, нашей служанки. Сара без конца выскакивала из дому принести то, принести все для миссис, и не единожды я при всем параде принужден был отворять дверь черного хода. В последний раз это был мальчишка от зеленщика, который, не разглядев меня, ибо Сара не зажгла газа, сунул мне в руки два вилка капусты и полдюжины угольных брикетов. Я с презрением швырнул все это озимь и даже так забылся, что надрал мальчишке уши. Он убежал, хныча и вопя, что он, где меня, к суду притянет. Только этого мне не хватало. В кромешной тьме я ступил на вилок капусты и в итоге растянулся на плитках пола. С минуту я был как громом поражен, однако, владев собой, ползком добрался до гостиной и там, глянув в каминное зеркало, обнаружил, что подбородок у меня в крови, сорочка в угольных разводах, а левая штанина разодана на колени. Однако миссис Джеймс принесла мне сверху свежую сорочку, и я в гостиной же переоделся. Подбородок я заклеил пластырем, а Сара преискусно залатала продранную штанину. В девять часов Кэрри вплыла в гостиную, как королева. Никогда еще не видел я ее такой прекрасной, такой изысканной. Платье на ней было атласное, небесно-голубое, мой любимый цвет, а на плечах для полноты картины кружева, взятые взаймы у миссис Джеймс. Мне показалось, что платье, возможно, чуть длинновато сзади и решительно коротко спереди, но миссис Джеймс мне объяснила, что сейчас так носит. Миссис Джеймс была очень мила и одолжила Кэрри еще и вееры слоновой кости в красных перьях, которому она сказала нет цены, ибо перья принадлежали к ахузскому орлу, ныне уже вымершей птице. Я заикнулся, было, что мне больше нравится тот беленький веерок, который Кэрри купила на базаре за три шиллинга шесть пенсов, но дамы дружно на меня напустились. В резиденцию лорда мэра явились мы слишком рано, что, впрочем, вышло к лучшему, ибо я имел случай побеседовать с его сиятельством, который великодушно уделил мне несколько минут. Правда, должен признаться, я не без огорчения обнаружил, что ему неизвестно даже самое имя мистера Джокера нашего начальника. Мне прямо-таки казалось, что мы приглашены к лорду мэру кем-то, кто даже и самого лорда мэра не знает. Гости валили толпами, и никогда мне не забыть этого великолепного зрелища. Нет». «Тут бессильно моё скромное перо». Я слегка досадовал на Кэрри, которая всё время повторяла. «Какая жалость, что мы тут никого не знаем, правда?» При одной оказе она повела себя уж совсем нелепо. Я увидел господина, весьма похожего на Франчинга из пекома и было направился к нему, но она вцепилась в фалду моего фрака и простонала. «Не оставляй меня!» Да так громко, что господин в придворном наряде с цепью поперёк груди, а с ним две дамы даже прыснули а какая толпа собралась вокруг накрытого стола, и, бог ты мой, какой был ужин, шампанского пей не хочу. Кэрри подкреплялась от души, чему я был очень рад, ибо иной раз мне кажется, что ей бы не мешало быть покрепче. Не было, пожалуй, ни единого блюда, какого бы она не ответила. Я пил с такой охотой, что есть мне не хотелось вовсе. Кто-то стукнул меня по плечу, я обернулся и, к своему изумлению, увидел нашего торговца с кабинным товаром, Фармерсона. Он сказал при том самым фамильярным тоном. «Небось, получше, чем на Брикфилд-Террас, а?» Я только смерил его взглядом и сдержанно заметил. «Вот уж не ожидал вас здесь увидеть». Он разразился самым бульгарным смехом и выглядел. «Хорошенькое дело. Если вы тут, так я чем хуже?» На это я ему ответил. «О, разумеется». «Сожалею, что не придумал более острого ответа». Он предложил. «Может, я чем угощу вашу прекрасную половину, а?» Кэрри сказала. «Нет, благодарю вас, чем меня порадовало», — я сказал с упреком. «Однако вы так и не прислали мне сегодня для ванны белой краски, которую я спрашивал». Фармерсон ответил. «Вы уж извиняйте, мистер Путер, но давайте мы не будем говорить на вечеринке про дела». Пока я думал, как бы мне поставить его на место, один шериф в полном дворцовом наряде хлопнул Фармерсона по спине, заговорил с ним как с близким другом и пригласил к себе обедать. Я был изумлен. Пять минут целых простояли они так, громко хохоча и тыкая друг друга под ребра. Один уверял другого, что тот ни на день не постарел. Потом они стали обниматься и чокаться шампанским. — Как? — Человек, который чинит наш скребок, знаком с кем-то из нашей знати. Я уже двинулся прочь с Кэрри, но тут Фармерсон довольно грубо схватил меня за шиворот и сказал шерифу. — Позволь тебе представить. Сосед мой Путер, И хоть бы прибавил мистер. Шериф мне протянул бокал шампанского. В конце концов, я чувствовал, какая честь выпить с ним бокал вина, что я ему и высказал. Мы с ним постояли, поболтали, и я, наконец, сказал, «Прошу меня извинить, но я должен присоединиться к миссис Путер». И я к ней подошёл, но вот что она мне сказала. «Ах, ну зачем же я буду тебя отрывать от твоих друзей? Уж так приятно стоять одной в толпе, где я никого не знаю». Поскольку для ссоры требуется двое, а я полагал, что сейчас для неё ни время и ни место, я подал Кэрри руку и сказал, «Надеюсь, моя милая женушка потанцует со мной, хотя бы ради того, чтобы потом рассказывать, как мы танцевали в гостях у лорда мэра». Заметьте, что танцы после ужина куда вольнее, и помню, как Кэрри в былые дни ценила во мне танцора, я обнял её за талию, и мы начали вальсировать. Случился пренеприятный анекдот. На мне были новые штаблеты. Сдуру я не последовал совету Кэрри поскрести подошвы ножницами или слегка смочить. Едва я начал танцевать, вдруг с быстротой молнии левая моя нога поехала на сторону, и я упал, стукнувшись головой так сильно, что несколько секунд не мог понять, где я. Следует ли объяснять, что Кэрри упала со мной вместе, ударилась так же сильно, а вдобавок сломала гребень в волосах и повредила себе локоть? Раздался взрыв хохота, но смолк, едва все поняли, что нам больно не на шутку. Какой-то господин помог Кэрри сесть на стул. Я же в довольно сильных выражениях осудил навощенные паркеты, не покрытые коврами или хоть бы половиками, и влекущие тем самым опасные скольжения, падения и членовредительство. Господин, назвавшийся Дарвитом, настоятельно предлагал припроводить Кэрри к столу, дабы она подкрепилась стаканчиком вина, на что я с удовольствием позволил Кэрри согласиться. Сам я последовал за ними и встретил Фармерсона, который тут же крикнул своим зычным голосом. «А-а!» «Так это вы и брякнулись?» В ответ я только смерил его оскорблённым взглядом. В совершенно уже скверном вкусе он продолжал. «Ах, старина, старым мы старили такой ипотехи. Пусть уж молодые кренделя выписывают. Лучше пошли и хлопнем ещё пуримашки. Такое наше дело». Хоть и сознавал, что лишь покупаю тем его молчания, я согласился, и мы проследовали за остальными в сторону угощения. Ни мне, ни Кэрри, после того, что столь несчастливо нам выпала на долю, не хотелось более задерживаться. Заметив, что мы уходим, Фармерсон крикнул. «Уже домой? Так подвезите и меня!» Я счел за благо ему не отказывать, но право лучше было бы сначала посоветоваться с Кэри.